Дитя мое, сказала Лависа, почему у тебя мокрые волосы? Ты ныряла? Рони молча глядела на мать. Лависа сидела, прислонившись к отвесной скале, такая же незыблемая и надежная. Но как Рони не была полна любви к матери, она понимала, что лучше бы ей сегодня не приходить. В любой другой день, но только не сегодня. Сейчас она хотела остаться вдвоем с Бирком. Душа ее дрожала от всех ужасов и страха, которые им пришлось только что пережить. Лучше бы всего остаться вдвоем с Бирком, чтобы успокоиться и вместе порадоваться тому, что они живы. Но под скалой сидела Лависа, ее любимая Лависа, с которой они так долго не виделись. Мать не должна почувствовать, что пришла не вовремя. И Роня улыбнулась ей. Да, мы немного поплавали с Бирком. Бирк! Ронни стало ясно, что он вот-вот уйдет в пещеру. А этого она не хотела. Этого просто нельзя было допустить. И она кинулась к нему и тихо спросила. Почему ты стоишь в стороне? Почему не поздоровался с мамой? Бирк холодно взглянул на Рони. С незваными гостями не здороваются. Этому научила меня моя мать, когда еще был грудным младенцем. У Рони пресеклось дыхание. Ее переполняло одновременно и бешенство, и отчаяние. И это было нестерпимо больно. А Бирк стоит и глядит на нее холодными как льдышки глазами. Тот самый Бирк который только что был ей самым близким человеком на свете, с которым она хотела вместе погибнуть в водопаде. До чего же легко он отказался от нее и разом стал совершенно чужим. Как она его сейчас ненавидела! Никогда она еще не испытывала такого чувства горечи. И она ненавидела не только Бирка, а всех, кто ее терзал, кто так безжалостно рвал ее на части. И Бирка, и Лавису, и Матиса, и злобных друт, и Медвежью пещеру, и Лето, и Зиму, и эту Ундису, которая с малолетства учила Бирка разным глупостям, и этих проклятых злобных друт. Нет, их она уже считала. Но наверняка есть еще кто-то, кого она ненавидит. Только не может сейчас вспомнить. Ох, да чего она полна ярости, хоть криком кричи. И если бы она сейчас закричала, то горы раскололись бы на части. Но она не закричала. Она только шепнула Бирку, прежде чем он скрылся в пещере. «Жаль, что Ундиса не научила тебя быть вежливым, раз уж она взялась тебя хоть чему-то научить». Рони вернулась к Лависе и извинилась за Бирка. Он устал, сказала она, и замолчала. Потом села рядом с матерью и, уткнувшись лицом ей в колени, заплакала. Но от ее плача горы не раскололись на части. Нет, это был тихий, совсем неслышный плач. Знаешь, зачем я пришла? – спросила Лависа. Ирония пробормотала сквозь слезы уж, наверное, не за тем, чтобы принести мне хлеба?» «Нет, не за тем», — сказала Лависа и погладила ее по волосам. «Хлеб будешь есть, когда вернешься домой». Рони всхлипнула. «Я никогда не вернусь домой». «Тогда мать сбросится в реку», — спокойно сказала Лависа. Рони вскинула голову. «Из-за меня?» то он даже имя мое не произносит. — Днем, — сказала Лависа, но по ночам он плачет во сне и громко зовет тебя. — Откуда ты знаешь? Вы снова спите вместе? Он не в коморке лысого пера? не лысый пер не мог больше вынести его страданий. Да и у меня уже не хватает сил. Ведь кто-то же должен быть рядом с ним, когда ему так плохо. Лависа долго молчала, а потом сказала. «Знаешь, Рони, невозможно видеть, когда кому-то так нечеловечески тяжело». И Рони почувствовала, что на нее накатывает тот самый крик, от которого горы раскалываются на куски. Но она изо всей силы стиснула зубы и прошептала. «Ну а ты сама, Лависа!» Если бы ты была ребенком, и у тебя был бы отец, который не только отказался от тебя, но даже имени твоего не произносил, ты бы вернулась домой, если бы он сам не позвал тебя и не пришел бы за тобой. Лависа задумалась. Нет, не вернулась бы. Я ждала бы, пока он не придет и не позовет меня. А вот этого, Матис, никогда не сделает, сказала Рони и она снова закрылась лицом в юбку Лависы, уже мокрую от ее слез. Тем временем спустился вечер, потемнело. Оказывается, даже самым тяжелым дням приходит конец. «Иди спать, Рони, сказала Лависа. «А я посижу здесь и тоже немножко подремлю. А когда рассветет, уйду». Я хочу заснуть у тебя на коленях, — сказала Рони, и чтобы ты спела мне волчью песню, как раньше. И тут она вспомнила, как однажды сама попыталась спеть бирку волчью песнь, и как из этого ничего не получилось. Никогда в жизни она больше и не будет ему ничего петь, это уж точно. Но Лависа запела, и снова мир стал таким, каким должен быть. К Рони вернулась ее детская безмятежность. Примастив голову на коленях у матери, она спала под звездами, глубоким сном, и пробудилась только когда совсем рассвело. Лависы уже не было, но она не взяла с собой своего серого платка. Она укрыла им дочь. Рони почувствовала тепло этого платка, как только открыла глаза и глубоко вздохнула его запах. — Да, он пахнет, как лависа, — подумала она. — Ее платок пахнет, как тот живой зайчик, который у меня когда-то был. У очага съеживший сидел Бирк. Он уперся лбом в ладони, и его медные волосы свисали, закрывая ему лицо. Он показался Роне таким безнадежно одиноким, что ей стало больно. Она сразу все забыла. И, волоча по земле платок Клависы, пошла к нему. Но заговорить с ним сразу же не решилась. Кто знает, быть может, он хочет, чтобы его оставили в покое. Но в конце концов она все же спросила. «Что с тобой, Бирк?» Он взглянул на нее и улыбнулся. «Сижу и грущу, сестра моя». «О чем?» — спросила Рони. О том, что моей сестрой ты бываешь только тогда, когда происходит что-нибудь плохое. Ну, как вчера с водопадом. А стоит Матису позвать тебя, и я тебе уже не брат. Поэтому я и веду себя так глупо. И от этого мне еще грустнее. Вот и все. А кому не грустно, подумала Роня? Могу ли я не грустить, когда я перед всеми виновата? Да я и не имею права тебя в чем-нибудь упрекнуть, продолжал Бирк. Все идет так, как должно идти. Это я знаю. Руни испуганно скинула на него глаза. Но ведь ты не откажешься быть моим братом. В этом-то все и дело, сказал Бирк. Я твой брат навсегда, и ты это знаешь. Но теперь я скажу тебе, почему мне так хотелось прожить это лето спокойно, Безо всяких посланцев из вашего замка. И почему я не выношу разговоров о зиме? Если, конечно, ты это хочешь знать. Больше всего на свете Рони хотела знать именно это. Она уже много раз спрашивала себя, почему Бирка не пугает зима. Теперь ли это, сестра моя, говорил он ей всякий раз, так спокойно, словно зима никогда и не наступит. — У нас с тобой есть только это лето, — сказал Бирк. — Без тебя жизнь потеряет для меня всякую цену, понимаешь? А когда наступит зима, тебя уже не будет рядом. Ты вернешься в ваш замок. — А ты? Где ты будешь? — Здесь, — ответил Бирк. — Конечно, я могу попросить, чтобы меня пустили назад в башню Борки. то меня не выгонит, это я знаю. Но зачем? Тебя я ведь все равно потеряю. Даже видеть тебя не буду. Поэтому я останусь в медвежьей пещере. И замерзнешь тут, сказала Рони. Бирк рассмеялся. Бабушка надвое сказала, может замерзну, а может и нет. Я даже надеюсь, что ты будешь иногда приходить ко мне на лыжах, приносить хлеб и соль. А главное, притащишь мне сюда волчью шкуру. Но, боюсь, тебе не удастся унести ее из вашей башни. Ронни покачала головой. «Если эта зима будет такой же, как прошлое, то о лыжах и говорить нечего. Я просто через волчью пасть не пройду. Останешься тут по такой зиме, и тебе конец, Бирк, сын Борки». «Ну, конец-то конец», — конец, сказал Бирк. «Но сейчас лето, сестра моя». Рони как-то странно посмотрела на него. «Лето, зима. А кто сказал, что я вернусь в замок Матиса?» «Я. Сама не пойдешь. Я потащу тебя. Надо будет, на руках отнесу. Если уж здесь замерзать, то мне одному. Но сейчас лето, и все». «Вечно лето длиться не может. Это он знал. И Ронни тоже». Но они жили так, словно оно будет длиться вечно, и старались, насколько возможно, заглушить мучительные мысли о зиме. Они хотели насладиться каждым часом этого лета от предрассветной мглы до черноты ночи. Мелькали дни за днями, они жили, словно в каком-то чаду, ни о чем не заботясь. Ведь у них было еще немного времени впереди. «Только бы ничего не испортило нам эти дни!» — сказал Бирк. И Рони ни о чем другом не думала. «Я собираю лето, как пчеломет!» — сказала Рони. «Собираю летние запасы, которыми буду питаться, когда наступит зима. И знаешь, из чего они состоят?» И она стала рассказывать, как сказку. «Это будет такой огромный-преогромный пирог!» Тесто у него из солнечных восходов, Спелой черники, веснушек, Которыми усеяны твои руки, Лунные дорожки на реке, Ярких звезд на черном небе И соснового бора, Когда он гудит от зноя. А начинка у этого пирога Из солнечных бликов, Что горят на стволах сосен, Из дрожащих капель грибного дождя На сосновых иглах. А еще там скачут белки и зайцы, бегают лисицы и лоси и дикие кони, весь наш табун. И, конечно, купание в реке, и когда мы мчимся верхом, ну, сам видишь, я пеку этот пирог из всего, что есть лето. Отличный пирог из лета, восхитился Бирк. Пеки такие всегда. Все время с раннего утра до ночи они проводили в лесу. Ловили рыбу и охотились они, только чтобы прокормиться и жили в полном ладу со всем, что их окружало. Они совершали длинные прогулки, наблюдая за зверьем и птицами, лазили на скалы и деревья, скакали верхом, плавали в лесных озерах, где их не пугали злобные друды. Так день за днем уходило лето. Воздух стал прозрачнее и прохладнее. Ночи похолодали. А потом пошелтела и верхушка березы на берегу реки. Они это сразу заметили, когда вышли ранним утром к очагу. Но ничего не сказали друг другу. А потом дни стали холодными, а воздух еще прозрачнее. С их площадки открывался теперь бескрайний вид на зеленые леса. Но они уже не были такими зелеными, как прежде. Опестрели желтыми и красными пятнами. Вскоре и весь берег реки запылал золотисто-красным огнем. По утрам Рони и Бирк по-прежнему сидели у очага и видели, как все красиво вокруг. Но не говорили об этом. Вечерние туманы над рекой стали гуще, чем прежде. А однажды под вечер, когда Рони и Бирк пошли к роднику за водой, Туман заполз в лес, и они вдруг оказались словно в густом белом облаке. Бирк поставил бадью с водой на землю и схватил Рони за руку. — Ты что? — удивилась Рони. — Испугался тумана? Думаешь, мы заблудимся? Бирк не сказал, чего он испугался, но стал прислушиваться. И тут же из глубины леса до них донеслось печальное пение которое он сразу узнал. Ронни тоже стояла и слушала. «Слышишь, это поют подземные духи. Наконец-то я их услышала!» «В первый раз?» – спросил Бирк. «Да?» – ответил Ронни. «Они хотят нас заманить к себе под землю. Ты это знаешь?» «Знаю», – сказал Бирк. «И ты пошла бы за ними?» «Ну, я же не сумасшедшая. Но вот Лысый Пер говорит...» Ронни умолкла. «Что говорит Лысый Пер?» спросил Бирк. «Так, ничего», сказала Ронни. Они стояли у родника и ждали, пока разойдется туман, чтобы идти в пещеру. И Ронни думала о том, что говорил Лысый Пер. «Когда подземные духи поднимаются в лес и поют, это значит, что наступила осень».